Вторник, 6 июня 2006 года. Глава 1 «Письмовое отверстие» — поправила их Тора с вежливой улыбкой. Так в распоряжении называется прорезь, в которую опускаются письма. Она ткнула пальцем в лежащую перед ней компьютерную распечатку и, перевернув ее, пододвинула к сидящей напротив паре. Посетители нахмурились еще больше. И прежде чем мужчина успел разразиться очередной тирадой, Тора поспешила продолжить. Когда в 2003 году постановление об основных почтовых услугах за номером 505 от 1997 года заменили постановлением номер 805 о всесторонних почтовых услугах, статья 12, касавшаяся почтовых ящиков, была отменена. «Видишь?» — воскликнул мужчина и торжествующе посмотрел на жену. — Как я тебе и говорил! Теперь они не имеют права отказать нам в доставке корреспонденции. Он повернулся к Торе, выпрямился и скрестил на груди руки. Тора откашлялась. К сожалению, не все так просто. Новые правила соотносятся со строительными установлениями, касающимися расположения письмовых отверстий. В них говорится следующее. Письмовое отверстие должно быть расположено таким образом, чтобы нижний край его находился от земли на расстоянии не менее метра и не более метра двадцати сантиметров. Она быстро перевела дыхание. Задерживаться не стоило, иначе мужчина снова перебьет ее. Закон о почтовой службе номер 12 от 2002 года гласит, «Служба доставки корреспонденции имеет право вернуть письмо отправителю, если расположение письмового отверстия не соответствует пункту строительных правилах». Дальше прочитать она не смогла, поскольку мужчина, возмущенно подпрыгнув на стуле, заголосил. «А ну-ка, постойте! Уж не хотите ли вы сказать, что мне корреспонденцию больше не будут доставлять, да еще и лишают права протестовать?» Он фыркнул и театрально замахал в воздухе руками, словно отражая атаку невидимых бюрократов. Тора пожала плечами. «Вы всегда можете перевесить почтовый ящик повыше!» Мужчина испепелил ее взглядом. «Я, признаться, надеялся найти у вас поддержку, особенно после вашего обещания вникнуть в суть моего заявления!» Торе очень хотелось швырнуть распечатку в красную, как гранат, физиономию мужчины. Но она лишь сжала зубы и продолжила. «Я так и сделала, тщательно осмыслив ваши требования». Она вымученно улыбнулась. Тора ожидала сразить пару своим энциклопедическим знанием актов, постановлений, инструкций, законов и невероятной способностью разбираться в них хотя, конечно же, подозревала, с какими сложностями столкнулась. Перед ней лежало одно из тех скучных дел, где хоть лоб расшиби, а толку не добьешься. Ее должно было насторожить странное волнение, звучавшее в голосе позвонившего ей мужчины. Сбивчиво, перескакивая с одного на другое, он поведал о своем несчастье, умоляя вмешаться в долгую муторную тяжбу которую они на пару с женой вели с почтовой службой. Они только-только переехали в новый дом. Отличный, сборный, доставленный из самой Америки. Строительная конструкция включала в себя все детали вплоть до самых мелких. Среди прочего имелась, разумеется, и дверь с почтовым ящиком. Его-то расположение и нарушало все правила. И вот однажды приходит жена домой, и видит на двери записку, написанную от руки и сообщавшую, что корреспонденция им доставляться не будет, поскольку почтовый ящик расположен слишком низко. В будущем им предлагалось забирать приходящие письма на почте. Могу лишь посоветовать вам наилучший выход из создавшейся ситуации. Возбуждать дело против почтовой службы не рекомендую. Бесполезно также подавать в суд на представителя строительного комитета. Заказывать новую входную дверь — те же дополнительные расходы. «И почтовый ящик я тоже перевешивать не стану!» — заявил мужчина. «Я вам уже говорил об этом!» Супруги гордо переглянулись. «Входная дверь встанет вам в гораздо меньшую сумму, чем судебные расходы!» Тора вручила паре последние документы из подготовленной к их приезду и лежавшей перед ней стопки. «Вот, посмотрите!» «Это я написала от вашего имени». Оба потянулись к бумаге, но муж оказался проворнее. Почта или почтальон допустили процедурную ошибку. Вам, то есть каждому из вас, почтовая служба обязана была выслать заказным письмом официальное уведомление о неправильном расположении вашего почтового ящика и оставить время на ознакомление с ним. До момента полного ознакомления «Доставку писем прекращать нельзя». «Доставку заказной корреспонденции!» — выпалила женщина. «Как мы ее получим, если они не собираются нам ее приносить?» Она взглянула на мужа, довольная собой. Однако его ответ охладил ее радость, и лицо женщины снова приобрело тот сердитый вид, с которым она вошла в кабинет Торы. «Ты хоть здесь-то не пари чепуху!» — недовольно проворчал он. «Заказные письма не в почтовый ящик суют, а вручают лично. Ты за них расписываешься!» Он повернулся к Торе. «Продолжайте». «Здесь содержится требование к почтовой службе соблюдать установленную процедуру, выслать заказное письмо со своими претензиями и определить срок на ознакомление с ним. Я запрашиваю два месяца». Тора указала на бумагу, которую мужчина, прочитав, передал жене. По прошествии данного времени мы больше ничего не сможем сделать. Так что я рекомендую вам перевесить почтовый ящик повыше. Если же это невозможно и менять дверь вы не собираетесь, то купите накладной почтовый ящик и повесьте в соответствии с правилами. Приколачивая его во имя избежания дальнейших недоразумений, советую воспользоваться рулеткой или метром. Тора оглядела супругов и сухо улыбнулась. Мужчина свирепо посмотрел на нее, о чем-то размышляя, и неожиданно осклабился. «Хорошо, я согласен. Значит, говорите два месяца, почтальон будет доставлять нам письма, независимо от того, на какой высоте находится почтовый ящик». Тора кивнула. «Отлично! Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Мы отошлем ваше письмо. Немедленно. Потом я оторву почтовый ящик и прибью его у самого порога, где он и будет висеть два месяца. А когда срок истечет, куплю другой. Пойдем, Герда. Тора проводила их до двери. Супруги поблагодарили ее и вышли. Мужчина горел желанием как можно скорее отправить письмо и начать второй этап битвы с почтальоном. Возвращаясь к столу, Тора покачала головой, изумляясь воинственности человеческого духа. Оставалось только пожалеть почтальонов. Раньше их зарплата казалась ей высокой, но теперь она сочла ее незаслуженно низкой. Не успела Тора поудобнее устроиться в кресле, как в кабинет заглянул Браги, ее партнер по бизнесу и совладелец небольшой адвокатской конторы. Пожилой опытный юрист, он специализировался на разводах, а то расторонилось подобных дел. Ей по горло хватило собственного бракоразводного процесса. Браги же в этой области чувствовал себя как рыба в воде. И чем запутаннее и непонятнее было дело, тем охотнее он за него брался. Великолепно ориентируясь в супружеских отношениях, он умел разговорить супругов и заставить общаться без скандала и без рук. «Как идет дело о почтовом ящике?» — осведомился он. «Застопорилась? Будем обращаться в Верховный суд?» — Тора усмехнулась. «Нет, они согласились обдумать мое предложение. Но счет им нужно послать с курьером. Лично я не уверена, что почта согласится доставлять им корреспонденцию на их условиях». «Как было бы замечательно, начни они разводиться!» — мечтательно произнес Браги, потирая ладони. «Склока получилось бы загляденье!» Он вытащил из кармана листок бумаги для записей. «Этот человек звонил тебе, пока ты разбиралась с губителями почтальонов. Просил связаться с ним, как только освободишься». Тора посмотрела на листок и вздохнула, увидев имя. Йонас Юлиусом. «Забавно», — сказала она, глядя на браги. «Он не сообщил, зачем я ему понадобилась?» Чуть больше года назад Тора помогла преуспевающему бизнесмену средних лет составить контракт на льготное приобретение земельного участка и фермы в Снайфольдснессе. Юнас быстро разбогател где-то за границей, скупая радиостанции, находящиеся на грани банкротства, модернизируя и продавая с большой выгодой. Тора так и не поняла, всегда ли он был малость со сдвигом или неожиданно свалившееся богатство сделало его столь эксцентричным. На момент их встречи Йонас увлекался философией Нью-Эйдж и планировал построить громадный центр или спа-отель, где постояльцы могли бы и отдыхать, и с помощью альтернативной терапии лечиться от своих немощей, как физических, так и душевных. тура покачала головой, вспоминая их первый разговор. «Скрытые дефекты здания, так я понимаю», — резюмировал Браги. Он выражал серьезное недовольство покупкой. Компаньон улыбнулся. — Позвони ему сама. Самой он разговаривать не будет. Он считает тебя отличным адвокатом, приносящим успех, поскольку твоя Венера господствует в созвездии Рака. Браги пожал плечами. — Кто его знает? Может, для него хорошая астральная карта важнее диплома? «Либо псих, либо гомик», — констатировала Тора, протягивая руку к телефону. Йонас действительно, прежде чем начать переговоры, попросил у Торы ее астральную карту. Тора ее сделала, и, по мнению Йонаса, она оказалась замечательной. Именно поэтому, как подозревала Тора, он предпочитал иметь дела только с ней. А еще она подозревала, что крупные адвокатские конторы отказали Йонасу в предоставлении астральных карт своих сотрудников. Оттого ему и пришлось обращаться в мелкие. И Иного объяснения в голову не приходило. Тора посмотрела на листок принесенной браги и набрала номер. «Алло», — ответил мягкий баритон, — «Йонас слушает». «Привет, Йонас». — Говорит Тора Гутмундсдутер из Сентрал Лоэрс. Ты просил позвонить? — Да, все правильно. Не представляете, как я рад вас слышать. Он испустил горестный вздох. — Браги, наш сотрудник, с которым вы разговаривали, упомянул о некоем скрытом дефекте в приобретенной вами собственности. — В чем он выражается? — спросила Тора и взглянула на Браги. Тот утвердительно кивнул. Тора, можете мне поверить, это не дефект, это ужас. Всплыл совершенно неожиданно, но владелец о нем отлично знал, уверяю вас. Знал и ни словом не обмолвился. Думаю, мне придется отказаться от своих планов. Сначала расскажите, какой дефект вы обнаружили и каким образом, предложила удивленная Тора. Собственность проверяли уважаемые юристы и налоговые инспекторы. С их выводами Тора ознакомилась лично. Отчет исключал любые неожиданности и не выявлял ничего подозрительного. Площадь соответствовала заявленной к продаже, все права указывались. Договор включал в себя большой участок земли и две фермы, очень старые, не подлежавшие ремонту и требующие полной переделки. «Дефект?» переспросил Йонас. «Он проявился на одной из старых ферм, где я построил отель. Она называется Киркьюстед». «Да, я помню ее», — сказала Тора. «Видите ли, когда речь идет о недвижимости, сумма устранения скрытого дефекта должна составлять 10% стоимости. Если она меньше, то теряется право требовать компенсацию». Трудно представить наличие подобного дефекта в здании, пусть и очень большом, но слишком старом. Кроме того, дефект обязан быть именно скрытым, невидимым для глаза. В отчете, предоставленном оценщиками, прямо говорится, здание требует полной переделки. Скрытых дефектов там, по-моему, просто быть не может. Обнаруженный дефект... «Ставит под сомнение все мои предполагаемые операции с приобретенной собственностью», твердо произнес Йонас. «И мне не важно, до какой степени он скрыт и почему его не заметили оценщики. Мне это безразлично. Он есть, и этого достаточно». «Йонас, вы можете в конце концов назвать этот дефект?» спросила заинтригованная Тора. Она вспомнила случай, услышанный несколько лет назад. В центре дома в Хверагерде неожиданно забил гейзер. Правда, насколько ей было известно, никакой геотермальной активности в тех местах отродясь не наблюдалось. А больше в голову ничего не приходило. — Вы, как мне известно, вещами духовного плана не увлекайтесь и верить им не склонны, — тихо и вкратчиво заговорил Йонас. «Мой рассказ вас, несомненно, изумит, но умоляю мне поверить!» Он немного помолчал и изрек. «Дом проклят! Он населен призраками!» Тура закрыла глаза. «Ну, конечно! Как я могла забыть?» «Понимаю, понимаю!» Она взглянула на браги и повертела пальцем у виска. Коллега сразу понял, что дело у Йонаса из ряда вон выходящее, и, наклонившись, приник ухом к трубке, чтобы не упустить ни слова. «Я знаю, вы отнесетесь к моему сообщению скептически», — пробормотал Йонас. «Только независимо от вашей реакции я все равно прав. О призраках, бродящих по дому, поговаривают все местные жители. Разумеется, продавцу было об этом известно, но он промолчал». Я называю подобное поведение жульническим, особенно учитывая осведомленность продавцов о моих целях относительно покупки. Я указывал, что собираюсь сделать здесь спа-отель для особенных людей. Мои постояльцы, да и служащие, весьма восприимчивы ко всему трансцендентному и расстроены происходящим». Тора прервала его. «Не могли бы вы объяснить, как и в чем выражается проклятие дома?» «У него плохая аура. По комнате блуждает злобный призрак. Исчезают разные предметы. Посреди ночи вдруг слышатся необъяснимые звуки. А кто-то видел силуэт маленькой девочки». «Вот как?» Она не находила в перечисленном ничего странного. В ее доме тоже необъяснимым образом пропадают вещи, и довольно часто особенно ключи от машины. И шума вполне хватает, И дети то и дело появляются откуда ни возьмись. Речь идет не о ребенке Тора, торопливо пояснил Йонас. «Здесь вообще нет никаких детей. Эта девочка не из нашего мира. Я видел ее позади себя, когда смотрелся в зеркало и уверяю, «На свете нет таких слов, чтобы объяснить, насколько она нереальна!» По спине Торы пробежал холодок. Йонас явно не сомневался, что на самом деле столкнулся с необъяснимым фактом и невероятным существом. «Так или иначе, каким бы невероятным существом ни было, Йонас его видел», — размышляла Тора. «И как я, по-вашему, должна поступить?» осведомилась она. «Связаться с покупателями и обсудить возможность скидки? Вы к этому клоните?» «Только сразу предупреждаю, экзорцизмом я не занимаюсь и воздействовать на призраков не умею». «Приезжайте сюда на уикенд!» внезапно предложил Йонас. «Мне хотелось бы показать вам старые вещи, которые мы нашли в подвале. Может, они как-то помогут вам во всем разобраться?» Номер уже подготовлен, заодно и здоровье восстановите. Все процедуры к вашим услугам. Массаж на камнях и остальное, разумеется, бесплатно. Вернетесь отсюда обновленное. Тора и сама чувствовала, обновление ей не помешает. Правда, идея полноценного отдыха противоречила мысль о пребывании в доме якобы населенным привидениями. Жизнь Торы в данный момент вертелась преимущественно вокруг внука, которого должна была вскоре родить подружка ее 16-летнего сына. Ситуацию усугубляли натянутые отношения с экс-супругом, упорно считавшим ее плохой матерью и способной воспитывать своего несовершеннолетнего сына. Всю вину за случившийся роман он возлагал не на гормоны, бушевавшие в парне, а на нее. И своими соображениями, не применил поделиться с родителями будущей матери, едва достигшей пятнадцатилетнего возраста. Тора вздохнула. «Сколько же камней потребуется массажеству чтобы избавить от забот ее бедную, измотанную душу?» «И что я должна смотреть? Может, ваше старье отправить сюда?» Йонас холодно рассмеялся. «Это нереально, Тора!» Мы обнаружили несколько ящиков, забитых старыми вещами. Книгами, рисунками, фотографиями, всякими безделушками. — А почему вы думаете, будто вся эта ерунда имеет какое-то отношение к скрытому дефекту? — усомнилась она. — Сам-то ты вещи рассматривал? — Не могу. Попытался и бросил. Как только подхожу к ящикам, сразу в дрожь бросает. «Вы же личность приземленная. Наверняка ничего не почувствуете». С подобным аргументом Тора более или менее соглашалась. Ауры, эльфы, призраки и прочая нечисть ее пока не беспокоили. Для частичной потери разума и появления судорог ей не требовалось уходить в область нереального. Материального мира хватало за глаза. «Позвольте мне обдумать ваше предложение, Йонас». Я сверю с расписанием и завтра сообщу, когда смогу приехать. Такой вариант вас устроит? Да, конечно. Йонас на секунду умолк, затем нерешительно продолжил. Вы спрашивали, почему я считаю старые вещи относящимися к делу? Он снова помолчал и медленно произнес. В одном из ящиков я обнаружил фотографию маленькой девочки. И что? спросила Тора той самой, отражение которой мельком увидел в зеркале позади себя.